Любовь. Мне приснилась моя мать. Я сидела в любимой комнате в доме моего детства, в маленькой уютной комнате для завтрака, лишённой показного великолепия в остальной части дома. Здесь был овальный дубовый стол, окружённый четырьмя деревянными стульями, а единственным украшением сложила простая ваза с розой из материнского сада. Вдоль одной стороны комнаты Тянулся ряд окон с белыми тюлевыми занавесками, пропускавшими утренний свет. И в этом мягком сиянии находилась моя мать, сидевшая напротив меня. Её лицо было спокойным, без обычных грозных признаков в виде нахмуренного лба и поджатых губ. Рядом с ней стояла оловянная чайная кружка, и мы обе прихлёбывали горячий чай, пока я слушала, как она рассказывала мне истории о своём детстве. Я лишь однажды перебила ее, чтобы задать вопросы, которые многократно повторялись у меня в голове. Моя бабушка знала обо мне. Почему ты не рассказывала мне о ней? Как ты добралась до Сан-Франциско? Кто научил тебя рисовать и играть на фортепиано? Во сне она терпеливо отвечала на мои вопросы, пока, наконец, опустошенная, но с ощущением внутреннего покоя, которое я редко испытываю в бодрствующем состоянии, я осознала, что на самом деле не представляла всего, что ей довелось пережить. Я посмотрела на нее и улыбнулась. Она улыбнулась в ответ. В реальной жизни мы с матерью никогда не разговаривали о ее прошлом под именем Дороти Сомс. Никогда я впервые увидела это имя в 19 лет. Никогда она обратилась ко мне со своей рукописью, Десять лет спустя, не после того, как болезнь Альцгеймера начала по кусочкам разрушать ее память. Я часто думаю о том, какими могли бы быть наши отношения, если бы я осмелилась задать эти вопросы, а она набралась бы мужества ответить на них. Но к тому времени, когда во мне наконец-то проснулся интерес к ее прошлому, было уже слишком поздно. Мне позвонили после полудня во вторник. Оставалось мало времени. Состояние моей матери, которая теперь находилась в центре сестринского ухода за больными, с расстройствами памяти, резко ухудшилось, и прогнозы оставляли ей не более нескольких дней жизни. Мой отец находился неподалеку, в доме моей сестры, в Мью-Орлеане, куда мы переселили моих родителей, когда они уже больше не могли ухаживать за собой. В эти последние годы я часто навещала их и приезжала каждые несколько недель. Когда мою мать перевели в специализированное учреждение, я наконец-то смогла встречаться с отцом наедине впервые за последние 10 лет. Но наши встречи были сладостно-горькими, иногда наполненными ощутимым сожалением, и его девяностолетний ум утратил свою характерную остроту. Визиты к моей матери продолжались не более часа или около того. Первая лечебница, куда ее поместили, могла похвастаться множеством удобств. Внимательными сотрудниками, прогулками и ежедневными осмотрами. Комнаты были просторными и хорошо освещенными, коридоры продуманно украшены образцами одежды и антикварными вещицами 1930-х и 1940-х годов. Согласно теории, окружение знакомыми предметами из прошлого оказывало успокаивающее воздействие на людей с болезнью Альцгеймера. Но за несколько дней до смерти матери, когда ее состояние ухудшилось, ее перевели в другое заведение, унылое и безрадостный с зелеными больничными стенами и более строгими правилами ухода, где постояльцам редко удавалось выходить на солнечный свет. Я иногда гадаю, могло ли это место напоминать моей матери госпиталь для брошенных детей, и могло ли ощущение изоляции от внешнего мира возвращать ее к самым мрачным воспоминаниям ее детства, даже если они ускользали от нее. За несколько недель до ее смерти мне сообщили, что она начала возмущаться, чувствуя себя запертой в ловушке. Она целенаправленно приходила в кабинет администратора с дерзким видом спускала трусы и мочилась прямо посередине комнаты. В то время это лишь позабавило меня. Но, оглядываясь назад, я полагаю, что это был последний момент демонстративного неповиновения для моей матери. Может быть, она видела перед собой строгое лицо мисс Райт, когда презрительно опустошала свой мочевой пузырь. К тому времени, как я приехала к ней с визитом, который оказался последним, Она уже не разговаривала. Ее лицо осунулось и заострилось. Дыхание было хриплым и прерывистым. Голова слегка склонилась на бок. Медсестра иногда промокала их губы гигиенической салфеткой или поправляла подушку, чтобы пристроить ее поудобнее. Сцена была почти невыносимой. Но я знала, что нужно делать. Я подошла к кровати и посмотрела на руку моей матери, морщинистую и усеянную коричневыми старческими пятнами. Я взяла ее руку в свою, легко сжала и прошептала. «Я люблю тебя, мама». Мои слова были ложью, бальзамом для старой, умирающей женщины. После этого не оставалось ничего иного, кроме как сидеть и наблюдать за медленным умиранием моей матери. Внезапно ее голова резко повернулась ко мне, и она посмотрела мне в глаза. Она как будто хотела что-то сказать, но не могла произнести ни слова, и только слезинка скатилась по ее щеке. Через несколько минут она умерла. В то время я не знала, что происходило с ней в детстве, и ее раны были слишком глубоки, чтобы видеть дальше пределов, установленных ее душевными страданиями. Я могу лишь надеяться, что моя ложь, оказалась достаточно убедительной, и моя мать умерла с верой в мою любовь. Теперь я понимаю, почему я так остро горевала по ее смерти, почему боль курсировала по моему телу, оставляя меня измученной и опустошенной еще несколько недель после того, как она в последний раз закрыла глаза. Я плакивала не утрату того, что имела, а то, что было отнято у меня прежде — чем я сделала свой первый вдох и первые шаги. Грустно не испытывать любви к своей матери, хотя и надеялась, что мои чувства изменятся. Любовь нельзя принудить или выдумать. Возможно, моя мать была не единственной, чьи раны оказались слишком глубокими для исцеления. Но в своих поисках знания о прошлом моей матери я осознала, что познакомилась с совершенно особенным человеком, стой, кого я хотела обнимать, утешать и защищать. Это была девочка с россыпью веснушек и шелковистыми темно русыми волосами, смелые и неистовые и, как ни странно это может показаться, исполненные мечтаний. Со временем я полюбила эту маленькую девочку. Ее звали Дороти Сомс. Текст читала Ксения Бржазовская.